37. -я. Роман. Раскручиваю карандаш пальцами, гипнотизирую часы на стене. Роман. Что? Непонимающе смотрю на препода. Седовласого старикана в модном костюме. Понятие инфляции. Напрягаю память. Инфляция это постоянное повышение совокупного уровня цен на потребительские товары и услуги и как следствие падения уровня жизни населения. Проще объясни, Марюшкину. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде, поясняю я. Виды инфляции, Роман командует сухо. По темпу роста выделяют умеренную, галопирующую, а также гиперинфляцию и суперинфляцию. По формам проявления бывает открытая, скрытая, сбалансированная, несбалансированная, ожидаемая, внезапная, локальная, мировая. А по причинам появления, пытается докопаться до меня мерзкий старикашка. Инфляция спроса, инфляция предложения. Выкуси. Курсом бизнес-школы привет, все это я давно знаю. У Сергея на меня большие планы. Звенит звонок. Аллилуйя. Подрываюсь со своего места и устремляюсь в коридор. Пока нет толпы, спешу добраться до второго этажа, заглядываю в кабинет химии и вытягиваю шею. Захожу. Коротко здороваюсь с молодой преподшей, с которой едва ли не столкнулся в дверном проёме. Лисы, естественно, уже нет. Втопило, небось, со скоростью ветра. Чёртова внеурочка по экономике, мать вашу! Если бы не она, мне бы точно удалось её перехватить. Харитон, зову одноклассницу, стоящую полубоком у дальней парты. Только она и осталась тут. Вечно копошится и уходит последний. Молчит. «Харитон!» Повторяю громче и направляюсь к ней. «Чего тебе?» Оборачивается рыжая, и её брови сходятся на переносице. Снизошел Салим под разговоров с простыми смертными?» «Где Лисицына?» Спрашиваю, глядя на то, как она забирает вещи с парты. «Там, где тебя нет», — колет злобно. «Ром». А это уже Грановская, стоит в дверях, походу. «Подожди», — отмахиваюсь от неё. «Ну, Ром, мне срочно», — верещит недовольно Ника. «Что такое?» — бросаю нетерпеливо через плечо. «Достало. В последние дни Грановская чересчур навязчиво, уже в печёнках сидит. Дай позвонить, мой телефон сел. Водителю скажу, что задержусь, у меня тренировка не запланированная». Просит она, отталкиваясь от стены. Молча достаю свой телефон, снимаю блок и протягиваю трубку ники, Лишь бы свалила уже. Она, выдернув цепкими пальцами смартфон из моих рук, спешит удалиться в коридор, бросив перед этим любопытный взгляд на Рожеволосую. «Ну, ты где, лиса?» — повторяю свой вопрос. «Без понятия, отстань». «Притормози». Цепляюсь пальцами за лямку рюкзака девчонки, пытающейся проскользнуть мимо меня. «Ушла она уже, отпусти, идиот!» ворчит, оборачиваясь. И глазищами вдобавок гневно так сверкает, будто и мечет. «Дуешься до сих пор, что ли?» — усмехаюсь. «Что ты?» — театрально возводит глаза к потолку. «Всего-то навсего окатило меня грязью с ног до головы». «Я ненарошен, так вышло», — признаюсь честно, вспоминая то утро. Начало сентября. Ливень шел адски, я опаздывал, Харитонова тоже. Слишком резко затормозил у входа. Придурок, у меня же выступление в тот день было, обиженно выпячивает губу. Говорю же не специально, раздражаюсь всё больше. Ну, конечно, фыркает и разворачивается, чтобы уйти. Ей это даже почти удаётся, но я нагоняю свою жертву у учительского стола. Где она работает? Адрес магазина. Дёргаю Сашку за ручки портфеля, и это мелкое комично вздёргивает от неожиданности руки. Идиот, не буду я тебе ничего говорить. Вопит возмущенно. Поворачивается ко мне, лупит по руке, чтобы освободиться, и пятится к стене. Харитон! Тяну угрожающе, сжимаю зубы и нависаю над рыжей коротышкой. Деваться ей, в общем-то, некуда. Слева угол стены, справа я. Да и в кабинете мы одни. Отстань, не то из-за себя не ручаюсь! Предупреждает, воинственно вскидывая подбородок. Просто скажи название ТЦ. Уже начинаю выходить из себя. «На кой тебе?» — прищуривается. «Она бы сама тебе сказала, если б хотела». «Угу, как же». Вздыхаю с каждой минутой, теряя терпение всё больше. «Видела я, как ты на неё смотришь», — заявляю, ухмыляясь. «Дошло, наконец?» «Чё несёт?» «Адрес Харитон!» Рявкаю, хватаю её за худые плечи. «Ня, я партизан, Беркут», — хохочет маленькая стерва. «Чё тебе от неё надо, признавайся?» Поговорить надо. Зачем-то отвечаю я. В школе завтра поговори. Пытается сбросить мою руку, но у неё не выходит, и она хмурится, обиженно отклячивая губу. Ах, прости, я забыла, Ром, она же от тебя шарахается. Сашка хихикает и смотрит на меня так, будто ей всё известно. Может, Лисицына рассказала о чём-то? В последнее время она очень сблизилась с этой рыжей бестией. Страйк. Ехидничает веснушчатое, сверкая зеленью глаз. Выбешивает окончательно. И так настроение на нуле, а тут еще она издевается, язва мелкая. «Ну вот что!» Хватаю с учительского стола ножницы и одной рукой прижимаю Харитонову к стене. «Ты...» — толкает меня в грудь. «Отрежу все к чертям собачьим, если не скажешь!» Угрожаюсь и щелкаю канцелярским инструментом в воздухе. совсем куку! -ку? Задыхаясь, возмущается. Косится на лезвие ножниц и пытается свинтить вправо, но я не позволяю ей этого сделать. «Ты не посме...» «Раз...» Длиннючая огненная прядь падает на пол. «Ты больной, Беркутов!» Ее зрачки от ужаса расширяются. «Говори давай, мне просто нужен адрес. Все отрежу, хритон, да выделываешься!» На полном серьезе заявляю я. Видимо, что-то в моих глазах ее действительно пугает. Расставаться с волосами длиной до самой пятой точки она явно не желает. «Ты просто ненормальный, обалдел!» — хлопает ресницами, уставившись на рыжую змейку, лежащую у её ног. «Я умею делать отличную стрижку!» — цыжу сквозь зубы, зажимая её в углу. «Горшок» называется. «Стой!» — просит взволнованно. «С ума сошёл? Какой горшок?» «Симметрично сделаю, не переживай», — уверяю я. «А хочешь, чёлку замутим, м?» «Как у Нелли Фуртада!» «Нет, не надо!» — мотает головой. «Ну?» «На адмирала Макарова, который!» — выкладывает обречённо. «Пусти!» «Ну ты скотина!» «Молодец, Харитон!» Отправляю холодное оружие назад в стакан для канцелярских принадлежностей. «Ромыч, что вот тут происходит?» Слышу обеспокоенный голос Камиля. Она в растерянности смотрит на пол, потом на девчонку. «Что вообще тут делает?» Искал меня, видимо. Ну, либо её, как вариант. Отмахиваюсь и шагаю к выходу. Нет желания объясняться. «Совсем рехнулся!» Доносится мне в спину испуганный голос Сашки. Харитонова хоть и храбрая, но полагаю, что на секунду здравый смысл перетянул одеяло на себя. Перспектива ходить чучелом — так себе альтернатива. Я подъезжаю к торговому центру заранее, мало ли. Лисицына и тут может быть непредсказуемо. Возьмёт, да и уйдёт пораньше. Как всегда, тут полно машин, совершающих движение взад-вперёд. Мне удаётся найти отличное местечко. Я не подбираюсь слишком близко, но и замечательно вижу вход и зверинец, расположенный чуть в стороне на первом этаже. Разглядываю вывеску с изображением лап, откручиваю крышку на бутылке и пью, внимательно наблюдая за входом. Лисицына работает, оказывается. Камиль проговорился. Вот, значит, куда она так торопится несколько раз в неделю. А учиться, когда успевает, интересно. Задают в выпускном классе нещадно много. Я и сам-то делаю далеко не всё, по настроению. Благо, голова варит отлично, и, в общем-то, претензий от учителей нет. Скорей бы уже в выпуск, надоел этот детсад. Прищуриваюсь, когда на место отъехавшей Тойоты паркуется знакомая тонированная Приора, лежащая практически на асфальте. Пружины явно подрезаны стайла ради. «Да ну на!» Сматриваюсь повнимательнее. Когда с водительской стороны вылезает тип, одетый не по погоде, сомнений не остаётся. Он. Точно. Хмурый, прищуренный взгляд. Узнаю. Именно он забирал Лисицыну из больницы. Неужели это и впрямь её парень? В голову навязчивым стуком долбит дятел. Может, поэтому она со мной так холодна? Поэтому к себе не подпускает? А эти несколько дней вовсе избегает, ясно давая понять, что не хочет пересекаться. Давно ли они вместе? Насколько всё серьёзно? Водитель Приоры размашистым шагом направляется в сторону зоомаркета, исчезает за дверью. И хочется пойти следом. Узнать, кто такой вообще. Не нравится он мне совершенно. Дёргаю молнию на куртке вниз. Отчего-то жарко стало, и это бесит. «Минута, две, четыре. Какого лешего он не выходит?» «У Лады работает мотор, значит, уезжать собрался быстро. За ней приехал? Всегда приезжает или только сегодня?» «У школы я никогда не видел ни его машины, ни его самого». Дверь открывается. Знакомый потрепанный жизнью пуховик и дурацкая шапка с помпоном, как у пятиклашки. Ей-богу. Но мне почему-то нравится. «Есть в этом что-то... лисицыно». Идёт рядом с ним. Вязаный шарф наматывает на шею, о чём-то говорит. Он тащит её к машине и что-то достаёт с заднего сиденья. «Какого я вообще за ними наблюдаю?» Злюсь сам на себя. «Приехал, поговорил. Сюрприз, твою мать!» Я уже успел подзабыть про этого товарища. Вылетела из головы, потому что она забита мыслями о ней. Утром, днём, вечером, даже ночью. Наваждение какое-то. Достало это долбанное состояние. Телефон вибрирует. Фотка Ники на экране сейчас раздражает, как никогда. Сбрасываю. После очередного звонка и вовсе выключаю трубу. Поднимаю взгляд. Мои глаза широко распахиваются и лезут на лоб, когда вижу, как этот её кавалер расстёгивает чехол и демонстрирует шубу. Чё? Пальцы сжимают руль. Кожа жалобно скрипит. Вот так посреди улицы шубу ей дарит. Усмехаюсь, колхозник. Откуда вообще деньги? Внутри растекается необъяснимая злость, когда тот улыбается ей и стаскивает чехол совсем. Вид, довольный да нельзя. Ждёт, судя по роже, благодарностей. Шуба поблёскивает мехом в свете фонарей. Реакцию девчонки, как на зло не видно. Небось, радости полные штаны, все не одинаковые. «Психую и хочу уехать». Наблюдение за этой парочкой удовольствия мне не приносит совершенно. В груди как-то странно скребёт, и кровь с каждой секунды закипает всё сильнее. Чувствую в себе ярое желание познакомить этого гопника со своими кулаками. Но причина? Что я могу ему предъявить? на не моя девчонка. А что, если вообще его? Да плевать, была его станет моя, надоело. Отлично. Нервно смеюсь. Вот и признался сам себе, что конкретно от неё надо. Всё надо, и как можно быстрее. Они о чём-то говорят. То, что вижу дальше, немного радует. Лисицын идёт в сторону главного входа ТЦ, а водитель Приоры открывает багажник. Злится, даже отсюда вижу. Швыряет туда шубу небрежно, достаёт сигарету, подкуривает. Стоит, пинает колесо. Чуть тебе надо от моей лисы. Голову закидывает и смотрит в тёмное небо. Курит, как паровоз. Даже не достает сигарету изо рта. Интересно, шубу она, получается, не взяла? Или просто отказалась надевать ее вот так на улице? Дебил, и впрямь странно как-то. Осматриваю его еще раз с ног до головы. Медленно, придерчиво, внимательно. Странный тип. Одет как персонаж бригады. Прям привет из 90-х. Ждет. Вернется, значит. Может, сейчас с ним пообщаться? Внутри все аж зудит, как сильно хочется. Пока туплю и раздумываю, леса возвращается. Она уже не одна а с младшей сестрой Ульяной садятся на заднее сиденье. Вот так, значит, да? Произношу вслух и прищуриваюсь. То есть к нему в машину ты села, а ко мне западло. С ненавистью смотрю на отъезжающую Приору. Грудь жалит обида. Смешно, но как есть. «Ладно, посмотрим. Я из тебя завтра всё вытрясу, никуда ты от меня не денешься».